Глава 48. Может поужинаем вместе? Костик, ты голодный? Хочешь поедем в кафе? Спросил Никита, когда мы уселись в машину с сыном. Да, хочу в кафе! ответил он раньше меня. Я промолчала, но нахмурилась. Никита словно использовал моего ребенка, чтобы провести этот вечер со мной. И с Костиком тоже, конечно, но не думаю, что это все из-за него. Он хочет поговорить со мной. Догадываюсь о чем. Только к чему ворошить прошлое? Костик только успокоился и принял, что мы разводимся, а Никита снова дает ему иллюзию семьи. Но об этом я поговорю с ним позже, конечно. Не при ребенке. Уходя, уходи. Никита выехал на дорогу, так как ничего против я не сказала. А что я скажу? Нет, не корми моего ребенка. Конечно, он голоден время ужина, а кафе тем более любит. Однако мужчина явно понял по моему хмурому лицу, что его проделкой я недовольна, и осторожно поглядывал на меня по дороге. Но развивать эту тему я не стала и портить всем ужин. Нацепила на себя нейтральную маску, и мы все подкрепились. Костик наелся от пуза и хохотал над шутками Никиты. «Никита пытался разговорить и меня». Но я не позволяла. Не нужно этих ложных надежд. Даже если он передумал разводиться и решил меня простить, я не вернусь. Потому что поняла, что так жить невозможно. Потому что не люблю. Потому что не хочу занимать чужое место, той, которая сделает его счастливым. Это точно буду не я. Той же дорогой мы добрались обратно. Никита отвез нас по названному адресу И, видимо, сразу же узнал это место. Он остановился у подъезда и обернулся назад. Костик спал на заднем сиденье. «Вы живете в служебной квартире компании?» Спросил он тихо. «Да», — ответила я. «Архип вас туда определил?» «Да», — снова сухо отозвалась я. Я ощущала, какая от него пошла волна. Никита явно ревнует. Я знаю этот взгляд. Только я уже больше не его женщина. Мы почти в разводе. Ни в чем больше я перед ним не виновата. «Давай я Костика помогу донести до постели», — предложил он. «Жаль будить», — притомился малой. Мне показалось, что тут была еще какая-то подоплека. Никита хотел продолжить беседу со мной. Но сына в самом деле как-то нужно было теперь доставить домой и будет действительно жаль. «Помоги!» Согласилась, и я открыла перед ним дверь машины, а затем подъезда, чтобы он занёс туда спящего Костика на руках. Мы поднялись на нужный этаж, я открыла ключом дверь и пропустила их вперед. Включила тусклый свет в коридоре и проводила Никиту до комнаты, где спал Костя. Расстелила постель, и мы уложили в кровать спящего мальчика. Я осторожно сняла с него кофту и брюки, оставила его в трусах и маечке. Заботливо укрыла одеялом и вышла из комнаты, притворив за собой дверь. «Чаем напоешь?» — спросил Никита. Он явно не собирался так скоро уходить. И я видела, что ему нужен разговор со мной. Что ж, раз он все равно уже тут, то стоит его выслушать, чтобы навсегда уже закрыть для нас обоих эту тему если он на что-то еще надеется. «Идем», — указала я рукой на дверь кухни. «Только ботинки сними». Пока он нес Костика на руках в спальню, не до этого было, конечно, но палы я мою сама, так что его следы от ботинок по моей квартире мне вовсе не нужны. Никита снял их и пиджак и вернулся в кухню, где уже закипал электрический чайник. «Вода уже почти кипит?» — спросил он. «Да», — пожала я плечами. «Сейчас электрические чайники быстро ее кипятят. А в этом еще и воды не так уж много. Садись, я достану чашки». «Крис!» Он не дал мне двинуться с места, поймав капкан своих рук. И я растерялась. Не думала, что он начнет меня трогать. Считала, что мы просто поговорим. «Никит, не надо!» Надавила я на его руки... Но у него словно все краны сорвало. «Кристинка!» Целовал он меня, куда попадал губами. «Девочка моя, не могу без тебя. Прости меня. Вернись, вернись ко мне, я... Тебе никогда ничего не скажу про этого козла. Мы все забудем. Начнем сначала. Я люблю тебя». «Никита, я прошу тебя, не надо!» Шептала я, вырываясь из его рук. «Кристин, ну не отталкивай меня. Ты же когда-то меня любила». «Ну, милая!» Он приник к моим губам, не давая больше сказать ни слова и возможности вырваться. «Вот как ты меня ждала, да?» Услышали мы голос Архипа и мигом отпрыгнули друг от друга. Я обернулась на Ветрова. Он волком смотрел на моего бывшего мужа, сжав кулаки. Ни слова не говоря, он просто кинулся на него.